Послесловие автора. Здравствуйте, я Реки Кавахара. Спасибо за то, что прочли мою очередную книгу «Ускоренный мир. том 15. Конец и начало». В этот раз мне было лень писать э, послесловие автора, поэтому текст, зачитываемый сейчас, придуман самим чтецом-адреналином. Вместо послесловия автора вы можете посмотреть комикс на сайте переводчиков б Спасибо за внимание. «Один прекрасный день, бог его знает когда». Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».